Глава 17, в которой Дункан старший пытается дать объяснение. Обычно то, что я нафантазировал, исчезало сразу, как только мысли переключались на другое, и тем более, когда приборы прекращали работу, продолжал Дункан старший, но не в этот раз. Что-то продолжает питать зверя энергией. И щас, вдруг радостно перебил его матрос: "Наверное, вошёл в какую-нибудь дверь. Удивительное дело, опять люди его опередили, а задача надумал искатель приключений. Он только сейчас перестал слышать шаги монстра. Жаль, что зелёный туман не оказал на него такого же благотворного воздействия, превратился бы в суперкота. Очень пригодились бы дополнительные качества в поисках иголки в стоге сена. который в данный момент представлял собой пофнутий. Скорее всего, причина в том, что Дунканы или всё же один провели в таинственном изумрудном излучении больше времени, чем он. А что это вообще за база и что за лестница? спросил спутник Брыся, чтобы не видеть изуродованных останков бывших коллег Дункана старшего. Они вернулись в комнату с чудо-креслом и огненным кольцом. Пришельлец из будущего, собравшийся было перескочить через пылающие препятствия и продолжить поиски, пока снова не объявилось кровожадное чудовище, задержался. Ответы на заданные ему риком вопросы его тоже волновали. Объяснения Дункана старшего получились путанными и бессвязными, да и перечисленные факты казались совершенно неправдоподобными. Эксперименты по контролю над человеческим разумом, проход в другие миры, колонизация красной планеты, невидимый металл, сверхспособности, приобретённые Дунканом под воздействием сильнейшего электромагнитного излучения, которому подвергли Эсминец Элдридж. Какие сверхспособности? взволнованно спросил матрос. Я, э, то есть ты, запутался Дункан старший. В общем, Мы можем то, чего не могут другие. Даже перемещаться, куда захотим. По этой лестнице спутник Брыся недоверчиво кивнул на то, что скрывалось за огненным кольцом. Она появилась благодаря первому Дункану. Опять стушевался усатый. Во всяком случае, так мне объяснили. Сам-то я помню лишь, как бежал по ней с корабля, как и ты, только двенадцать лет назад. Вроде бы это называется... нарушением причинно-следственных связей, ввернул он непонятное выражение. Представить раздвоившегося Дункана опытному путешественнику во времени было не так сложно, учитывая, что оба экземпляра стояли прямо перед ним и мирно беседовали, но расстроившегося Брысь опять опустил левую переднюю лапу, которую уже занёс над пылающим препятствием, А что произошло с тем? Ну, ты понял. Точно не знаю. Вроде бы его мозг не выдержал длительного воздействия излучения. Ты хочешь сказать, наш мозг, разозлился Дункан младший. Но мы-то живы, оправдывая бывших коллег, примирительно произнёс усатый. Оборудование с тех пор усовершенствовали. Тот его ведь забрали сюда почти сразу после эксперимента. Он оказался среди немногих выживших и единственной, в ком излучение пробудило необычные способности. Тот первый Дункан мысленно соединял разные точки во времени и пространстве, а ученые с помощью этого чудо-кресла и специальных компьютерных программ записывали сигналы его, то есть нашего мозга. А потом и вовсе добились того, что смогли самостоятельно задавать координаты целей для перемещения. и открывать проход. Проект «Феникс-2». Путешественник по историческим эпохам восхищенно растопырил длинные усы. Ему бы не помешало такого оборудования. Нашел бы МНС, вернул его в семью, а сам отправился бы к юному гасконцу. Как раз на церемонию посвящения в мушкетеры. Сноска и Брысь мечтает об этом с тех пор, как вернулся из путешествия по роману Александра Дюма Три мушкетёра. Эти события описаны в книге Брысь или один за всех и все за одного. А сегодня, в самый неподходящий момент, когда появился этот зверь, приборы начали барахлить, не слушаются команд и работают даже при отключённом питании. А пространственно-временной коридор Видимо, автоматически настроился на элдрич. Так вот, почему мерзкой твари удалось проникнуть на исменинец, воскликнул матрос и осёкся. Вспомнил о товарищах, погибших от клыков и когтей кровожадного монстра, созданного им. Впрочем, там и без чудовищ и произошло много чудовищного. Искатель приключений заторопился. Вдруг пофнути всё ещё на судне, От тех его монстра разодрал на кусочки, уже вряд ли смогут управлять хоть чем-нибудь. Жаль, фантазия экстрасенса изобразила передвижение по времени и пространству в виде многоквартирного подъезда. Бегай теперь с этаж на этаж. Он бросил прощальный взгляд на Дунконов, живой свидетель сложного мироустройства, и перепрыгнул через огненный барьер, стараясь не опалить была снежную шорстку на животе. Прислушавшись к вибрисам, действительно ли поблизости нет зверя, рысь помчался по лестнице, которая почему-то опять вела вниз, лилея надежду, что знакомый лысый хвост зашуршит раньше, чем он снова окажется на страшном корабле. Дункан подвёл своё второе я к длинной панели на стене. временем и пространством, которые скрываются за дверями, мы так и не научились управлять. Но если набрать цифровой код нужного места, то лестница приведёт именно туда. Несколько раз нажал пальцем на кнопки. Например, в нашу колонию на Марсе. Яркая вспышка ослепила Брыся, и он зажмурился. А когда приоткрыл веки, то сквозь радужные блёстки, пляшущие в глазах, разглядел на полу маленький белый холмик, упитанную тушку помощника юного химика. Перепугавшись, Брысь кинулся к приятелю и облегчённо выдохнул. Тот был жив и здоров, просто находился в очередном обмороке.